Башмак Витя Башмаков по прозвищу Башмак учился с Илюшей и Танюшей в одном классе, а сидел он сзади двойняшек, что причиняло им немало огорчений. Витька всегда делал Илюше какие-нибудь пакости, то что-нибудь за воротник кинет, то жевательную резинку на волосы приклеит, то просто подует в затылок, словно кто-то включил фен то вдруг вздумает плеваться, как верблюд. Илюша не любил ябедничать и всегда старался объяснить Витьке все по-хорошему. Танюша тоже, как могла, старалась убедить одноклассника вести себя иначе. Но башмак был неисправимым. — Ты лучше молись обо мне, может, я и справлюсь смеялся Витька после очередной пакости. — Терпеть не могу этого башмака, — сказал как-то Илюша Танюша. «Если бы христианам можно было драться, я бы ему как треснул учебником по голове!» «А в Библии написано, любите врагов ваших!» Немного печально ответила Танюша. «А как такого противного любить?» «Не знаю, сама не могу, в нем же нет ни чуточки хорошего!» Соглашалась Танюша. «Надо нам за него молиться!» Предложил Илюша. «Помнишь, в Библии написано, что надо молиться за обижающих?» «Угу, но о нем даже и вспоминать не хочется», – призналась Танюша. «Ну давай все равно будем молиться». «Давай, может, тогда он от тебя отстанет?» – согласилась Танюша. Вообще-то Витьку Башмакова в классе не любили. На переменах он всегда дергал девочек за косички, подставлял мальчишкам подножки, а потом громко смеялся, если они падали. Но двойняшки все же решили поступать по Библии, прощать драчуна, молиться о нем и попробовать любить, что казалось совсем невозможным. По секрету они рассказали о противном однокласснике родителям. Нет, они вовсе не жаловались. Им просто нужен был совет, как любить, если любить. Не за что. Конечно, родители посоветовали детям поговорить с Еленой Ивановной. Но Илюша очень не хотел ябедничать и сказал, что верит в силу молитвы. Ну что ж, подождем, что из этого получится. Улыбнулась мама. Я тоже верю в силу молитвы. Прошло всего несколько дней после того, как Илюша и Танюша начали каждый день молиться за Витю Башмакова а витька как будто на зло становился все хуже и хуже ох мое терпение заканчивается сказала люша танюша на одной из перемен мо тоже если витька не исправится на этой неделе я обо всем расскажу Елене ивановне я согласен вздохнула люша через два дня мама и папа вместе ждали детей из школы Папа пришел с работы необычно рано и был рад встретить детей. Вдруг входная дверь резко распахнулась, и счастливые Илюша и Танюша забежали в комнату. «Что случилось?» – спросил папа. «Вы получили пятерки или у вас начались каникулы раньше времени?» «Нет, лучше! Еще лучше, чем каникулы и пятерки!» – весело кричали дети. «Что же может быть лучше?» – спросила мама. «Башмак заболел! Ему вырезали аппендицит!» Радостно крикнул Илюша и с размаху бросил свой портфель на пол. Потом он подскочил к Танюше, и дети, взявшись за руки, радостно закружились по комнате. «Не зря мы молились! Так ему и надо! Пусть теперь поболеет!» Ликовала Танюша. «А Елена Ивановна сказала, что операция была сложной, и он может остаться на второй год». «Это потому, что аппендицит у него лопнул!» Все еще, кружась по комнате, объяснял Илюша. «Больше мы с ним не будем учиться в одном классе!» Радостный детский смех вдруг прервал серьезный голос папы. «Бедный мальчик! А вы еще называете себя христианами? Ну, я что-то не помню, чтобы Иисус Христос радовался чужой беде. Он как раз поступал совсем наоборот» от неожиданности дети остановились. «Ты что, папа, как же нам не радоваться? Разве это не ответ на нашу молитву? Мы как раз решили ждать только до конца недели, и если ничего не изменится, обо всём рассказать Елене Ивановне. А тут Витька заболел. Разве это не Бог нам помог?» Удивился Илюша. «Да, я думаю, Господь допустил это в его жизни, но и вы должны всё понять правильно. «И поступать так, как должны настоящие христиане», – продолжил папа. «Может быть сейчас, если вы окажете Вите внимание и заботу, он поймет, что был неправ, и, возможно, даже исправится. А если мальчика с его поведением переведут в другой класс, это мало кого сделает счастливым. Ребята там будут на год младше его, им будет с ним еще труднее». Вы помогите Вите с уроками, чтобы он не остался на второй год. Ведь именно так бы поступил христианин и любой хороший человек. Вы хорошо учитесь, вам будет легко ему помогать. Но это мое мнение, а вы поступайте, как считаете нужным. Можете оставить все как есть, только пожалуйста, при мне не радуйтесь чужой беде. А то мне становится очень стыдно за вас, дети». «Я согласна с папой, Илюша и Танюша», — сказала мама. «Конечно, я вас понимаю, вы столько пережили от этого мальчика, но мне кажется, Господь дает вам хороший шанс помочь ему исправиться. И, конечно, молиться не забывайте. Без молитвы делать добро чистого сердца очень трудно». Илюша и Танюша сразу притихли. Им и самим стало не по себе от того, как они себя вели. Но что поделаешь, главное, они поняли, что были неправы. А еще, как прекрасно, что у них есть чудесные родители, которые могут так хорошо все объяснить и дать прекрасный совет. В городской больнице резко пахло лекарство. Танюша покрепче взяла за руку брата. Люди в белых халатах вызывали у нее чувство уважения и страха. — Ты чего вся дрожишь? — спросил сестренку Илюша. — Боишься, что Витька драться начнет? Или говорить нам всякие гадости? Не бойся, если что, сразу уйдем. — Нет, я не из-за этого дрожу, — сказала Танюша. — Я его только совсем немножечко боюсь. Просто не люблю больницы. «Дети, вы к кому пришли?» Остановилась возле двойняшек молоденькая медсестра. «Мы башмака ищем! Ой, извините, я хотел сказать Витю Башмакова!» Сказал Илюша. «Ах, Витю! Ну что ж, я могу вас к нему проводить. Но только подождите меня здесь. Я принесу вам белые халаты. Без них в палату заходить не положено». «Спасибо!», Спасибо. Обрадовались дети. Через несколько минут... Илюша и Танюша уже были в послеоперационной палате, где стояли две узенькие койки. На одной из них лежал молодой парнишка с тоненькими усиками, а на другой – Витя Башмаков. Витя, увидев перед собой двойняшек, даже рот раскрыл от удивления. «Здравствуй, Витя!» – первой спохватилась Танюша. «Вот мы пришли тебя проведать, и это тебе!» Здесь яблоки и апельсины. Наверное, попозже тебе можно будет их есть. И Танюша положила на Витину тумбочку пакетик с фруктами. А эта книжка интересная, про индейцев. Мне нравится. Сказал Илюша и положил книжку рядом с пакетом. Спасибо. Едва слышно промямлил Витя. Тебе очень больно? Нарушила тишину Танюша. Больно. «Но скоро пройдёт». Кивнул Витя. «Конечно пройдёт». Улыбнулся Илюша. «Не будет же болеть всю жизнь». «А вы чего ко мне пришли?» Не выдержал Витька. «Просто проведать. Ты же наш одноклассник». «Ты не переживай. Мы теперь к тебе часто приходить будем, чтобы тебе веселее было». Успокоила Танюша. «Я когда болела, мне так не хотелось одной оставаться. Я знаю, как это плохо». Только и сказал удивленный Витя А насчет школы тоже не беспокойся Мы тебе поможем на второй год не остаться Мы уже с Еленой Ивановной договорились Она будет тебе уроки через нас передавать А иногда она даже сама к тебе приходить будет Так что если будешь стараться, у тебя все получится Витя даже покраснел от смущения Или еще от чего-то Но лично Танюше показалось, что он чуть не заплакал Спасибо, ребята Я больше всего боялся, что меня второгодником обзывать будут Мы спрашивали у медсестры, когда ты сможешь заниматься Она сказала, через несколько дней, если у тебя не будет температуры Сказал Илюша Здорово, я буду стараться Пообещал Витя Ребята, вам пора уходить Позвала через приоткрытую дверь палаты медсестра. «Придете в другой раз. Больному нужен покой». «До свидания, Витя!» — сказала Танюша. «Поправляйся!» «Мы скоро придем!» — улыбнулся на прощание Илюша. Когда двойняшки подошли к дверям, Витя вдруг позвал слабым, словно чужим голосом. «Ребята, вы простите меня за все. Мне очень стыдно перед вами». «Прощаем!» Весело махнул рукой Илюша. «Конечно! Мы уже все забыли!» Добавила Танюша. Витя Башмаков долго не возвращался в школу. А когда пришел, всех удивил тем, что нисколечко не отстал от ребят по классу, а даже наоборот, он стал учиться намного лучше, чем раньше. Теперь двойняшки были его самыми лучшими друзьями, а еще... Витя стал хорошим, примерным мальчиком. И вскоре все в классе забыли, что когда-то звали этого веселого, курносового мальчугана таким ужасным прозвищем Башмак. Илюша и Танюша пригласили Витю в свою воскресную школу, где мальчику очень понравилось. Там он встретил еще много замечательных друзей. А Илюша и Танюша На всю жизнь поняли, как важно в жизни быть похожим на Иисуса, который учил любить своих врагов, молиться за обижающих, не отвечать злом за зло, а побеждать зло добром. Когда так живешь, врагов становится меньше, а друзей больше. Не верите? Попробуйте сами.